Глава 7. Борн сердито срывал со ствола одну за другой отмершие ветки, пораженные третичным паразитом, сдерживая гнев и за повредить здоровые и живые отростки. Пошел четвертый день, как они покинули дом, а его злость на далекую теперь группу охотников не утихала. Эта злость частично была направлена на себя самого за то, что он согласился на эту сумасшедшую экспедицию. Рума Хум патрулировал окрестности рядом с Борном с левой стороны. Фуркот держался на расстоянии от человека, ибо чувствовал что-то неладное. Человек, которому гнев застилает глаза, был так же непредсказуем, как любой другой житель леса, а взбешенный на самого себя, непредсказуем и подавно. Добавок ко всему, великаны отличались полной неспособностью что-либо делать. Казалось, они знать ничего не знают о самых обычных походах или о том, как вскарабкаться на гору. Ребенок лучше стоит на ногах, чем они. Не будь его рядом с ними, уже произошло бы столько трагических падений. Что бы они делали без многоножки и бамбукового плота? Руума Кум подстраховывал их, когда они подходили к очередному трудному месту, но даже сверхбыстрой реакции Фуркота могло быть недостаточно, чтобы предотвратить падение на несколько уровней. Достаточно было лишь одного такого падения, и экспедиция закончилась бы крахом. Борн срезал оставшиеся ветки, собрал их и отнес к месту, которое выбрал для ночлега. Кажется, сегодня великаны вели себя немного получше, пробираясь через деревья более решительно. Кахома уже не поскальзывался каждый раз, когда прыгал за лианой, и уже не цеплялся за нее с такой силой, как раньше. Логан в конце концов убедилась, что дотрагиваться до каждого нового цветка или растения, мимо которого они проходили, было опасно. Борну было не до улыбок при воспоминании случая двухдневной давности, когда Тими попыталась попить из бутылкообразного вермиллета, и только быстрый прыжок и резкий удар предплечья предотвратил ее прикосновение к растению. Логан свирепо посмотрела на Борна до тех пор, пока он не объяснил ей некоторую разницу между вермиллетами и растущими вокруг вермиленами. Вермиллиот имеет два дополнительных лепестка, необычное утолщение основания, более темный оттенок красного цвета. Было еще одно отличие, что-то вроде пятнышек внизу цилиндра. Во всем же остальном, вермиллиот ничем не отличался от безобидного вермильона. Наконец, представился случай пустить вход ход свой костяной нож. Убедившись, что оба великана были совсем рядом, Борн поднялся над растением. Острием лезвия срезал зеленый цилиндр так, чтобы прозрачная жидкость, которая была внутри, выплеснулась наружу. Внутри вермелета была прозрачная жидкость, но это была не дождевая вода. Струя этой жидкости потекла на расположенную внизу лиану метровой толщины и, наткнувшись на нее, разбрызгалось и превратилось в густое облачко, которое поднялось в воздух. Когда остатки этого облачка рассеялись, Борн подозвал гигантов подойти ближе к этому месту. Предупредив, чтобы они не наступали на остатки испарений, показал им отверстие, проеденное в дереве метровой толщины, светлой вытекшей жидкостью, причем отверстие уходило значительно глубже. После этого Борн аккуратно постучал по зеленой стенке фальшивой бромлиады. Они услышали глубокий, почти металлический звук, совершенно не похожий на звучание настоящего вермиллиона. После этого ни один из великанов не пытался приблизить даже палец ни к одному неизвестному растению, предварительно не проконсультировавшись с Борном. Это обстоятельство сделало его немного счастливее из-за того, что бесчисленные вопросы настолько замедляли их движение. Словно это были раны или переломы конечности. Один, не будь обременен такими попутчиками, Борн двигался бы в три раза быстрее. Он спрыгнул с огромного сучка, который выбрал для ночлега. С самого первого дня на стоянках появилась проблема. Оказалось, что великаны не могут обойтись без крыши над головой, укрывающие их от ночных дождей. Великаны были настойчивы в своих требованиях, их не остановило то, что на сооружение крыши уходит много времени и сил, и Борн нехотя уступил. Веским доводом послужило то, что такое постоянное пребывание без крова порождает у них какую-то странную болезнь, которую они называли холодом. Борн не мог понять этого, он считал, что человек не должен быть таким слабым. Единственная болезнь, которая была ему известна, это несварение желудка, да и то он страдал ею, когда вместо фрукта со своего дерева дома ел какую-либо другую пищу. Но те болезни, которые описали ему великаны, были настолько страшны, что он не мог отказаться сделать такое необходимое для них укрытие. «Вот он!» – прошептала своему напарнику Логан, когда появился Борн. Интересно, зачем они так часто говорят шепотом, а не в полный голос? Мысль, что великаны могли пытаться скрыть что-то от него, никогда не приходила Борну в голову. Во всяком случае, Борн мог слышать их достаточно ясно, даже когда они переговаривали с шепотом. «Кто он такой, чтобы ставить под сомнение способности тех, кто мог летать по небу?» «Они могли тратить побольше времени на улучшение и усовершенствование собственных домов вместо того, чтобы сооружать новые искусственные для защиты от окружающего мира», – размышлял Борн, забрасывая вязанку дров на главную ветку. «Мы уже начали беспокоиться», – широко улыбаясь, – объяснила Логан. «Тебя так долго не было?» Борн пожал плечами, приступая к сооружению временного навеса из груды мертвых ветвей и отживших листьев. «Не так-то просто подыскать подходящий материал для сухой крыши», — ответил он. «Большинство мертвых деревяшек и старых листьев падает в ад, чтобы быть съеденными, как и все остальное, что падает». «Готов поклясться, что съедено то самое слово», — подтвердил Кахома, снимая шкуру с большой пурпурной спирали. «Здесь должно быть микробы такие же большие, как твои веснушки, Тими. Такая куча гнилых овощей» наводит на мысль, что они падают здесь на землю каждый день. Послышался хруст листьев и Кахома вскочил на ноги. Логан тут же взялась за костяное копье, которое всегда было на готове, но это был всего-навсего руумахум. Бор не мог смотреть на великанов без улыбки. Несмотря на их заявление, было ясно, что великаны никогда не привыкнут к присутствию большого фуркота. «Идут человек и фуркот», — заявил Шессипалый. «Чужой или...» — Борн договорил, потому что высокая фигура шагнула в пятно света и рука Борна инстинктивно потянулась к ножу. Рядом с человеком шествовал фуркот, но не такой большой, как Руумахум. «Лостинг!» Большой охотник не улыбнулся, когда встретил пристальный взгляд Борна. Логан вопросительно смотрела на Борна, но он не замечал ее, не убирал руку с рукоятки ножа. Фуркоты обменялись слабым рычанием и разошлись в разные стороны. Лостинг сделал пару шагов вперед. Когда два охотника встречаются на тропе, сказал Лостинг, отведя взгляд отборно Борна и всматриваясь в великанов то тот охотник, который уже устроил кровь, приглашает того, кто пришел позже под свою крышу. «Как ты пришел сюда? Как?» — резко спросил Борн, на какое-то мгновение забыв о вежливости. Его взгляд был направлен в землю, так что Лостинг не мог заметить гнев в его глазах. «Когда мы покидали дом, я видел тебя последним. Ты стоял с Брайтли Гоу». «Да, это верно», — без энтузиазма признал Лостинг. «Теперь же, по происшествии нескольких дней, мне кажется, я должен был остаться с ней, так как девушке кто-то будет нужен для совместной с ней жизни, когда тебя уже не будет на этом свете». «Ты шел за мной один в течение четырех дней для того, чтобы подразнить меня», — напрягаясь, сказал Борн. Из-за такой странной ситуации его злость стала растворяться. — Зачем ты пошел за мной?